Глава тринадцатая. Такая странная любовь Катер с Фредди Крюгером миновал порт Руан. Луи -ля комп стоял за рулем и, временами покашливая, напевал старинный шансон. Сколько до — спросил Крюгер, заерзав на табурете. Около часа, ответил старик. Ты уж потерпи, парень, а та баржа, она нас не догонит, не бойся. Надеюсь! — буркнул Фредди. Но Крюгер зря надеялся. Катер, на котором он плыл, двумя минутами раньше уже появился на дисплее «Терминатора», и расстояние между судами неумолимо сокращалось. Крюгер почесал за ухом. Достигнув ла он намеревался позвать с берега капитана летучего голландца, чтобы тот взял его к себе на борт, а если голландец вдруг не отзовется... Найти какой-нибудь другой способ перебраться на Бермудские острова в клинику доктора Фаустофеля. Фредди заскрипел зубами. Так дальше продолжаться не может. Он явно болен. За последние месяцы не приснился ни одной девчонке, не считая сумасшедшей островитянки с острова гигантской обезьяны. К тому же он растерял почти все свои загробные качества и вынужден теперь спасаться бегством от какой-то идиотки в шубе. Кстати, где-то она сейчас. И только он об этом подумал, как снаружи судна раздался громкий тупой звук, словно что-то тяжелое стукнуло катер по корпусу. От толчка Крюгер свалился с табурета. «Айсберг!» — воскликнул он. Старый моряк, который устоял на ногах только благодаря тому, что, как всегда, крепко держался за штурвал, мысленно покрутил пальцем у виска. Но он тоже не знал, что стряслось. Оглянувшись, он увидел, что слева их судно обходит яхта, которая пытается прижать катер к правому берегу реки. Старик смачно выругался и дал полный назад. Но яхта не собиралась от них отцепляться. На ней включили задний ход и она стала толкать корму катера своей кормой, выпихивая его на мель. «Это оно!» — завопил Крюгер. «Кто?» — спросил старик. «Женщина в жубе!» «Любовница твоя, что ли?» «Я не знаю, кто она мне, не знаю!» «Э-э-э-э!» прищелкнул языком старый моряк. «Молодежь! Переспать-то всегда готовы, а имени у девки даже не спросят!» Как он не старался оторваться от наседавшего на катер судна, у него ничего не получалось. Яхта с каждой минутой усиливала натиск, и катер для Комба» в конце концов все-таки сел на мель. — Какое-нибудь оружие есть? — не узнавая собственного голоса, выкрикнул Крюгер. — Ну, парень! — закачал головой седой моряк. — Разве можно так с женщинами? С ними надо, я тебе скажу! Крюгер не стал слушать, что скажет ему старик. Он вспомнил о своей перчатке. Может быть, хоть на этот раз она его выручит. Терминатор выбежал из рубки и легко перепрыгнул на борт накренившегося катера. В правой руке он крепко сжимал пластмассовый нож. Крюгер стоял на носу катера и расширенными от бешенства глазами смотрел на приближающуюся к нему женщину. Терминатор замедлил шаг. Их разделяло всего несколько метров. Компьютер-киборга тщательно высчитывал, в какое место на теле объекта следует нанести первый удар, чтобы он оказался последним. — Как поживаешь, дядюшка Крюгер? — сказал терминатор. — Бессонница замучила! — прошипел Крюгер, криво изогнув губы. — Привет тебя от Симоны! — Тебя нет! Ты всего лишь мой сон! Вдруг быстро, словно произнося заклинание, заговорил Фредди. «Ты питаешься моим страхом, сучка! Но я тебя больше не боюсь!» «Умри же, несчастный!» — сказал Терминатор, занося нож для удара. Крюгер повернулся к нему спиной. «Я не верю в тебя!» — в истерике выкрикнул он. «Ты ничего мне не сделаешь!» «Ошибаешься!» Терминатор ударил его ножом под левую лопатку. Пластмассовое лезвие погнулось. «Ага!» — радостно воскликнул Крюгер, обернувшись. «Я же говорил! И нож у тебя не настоящий!» Терминатор не стал спорить. Удар его правой ноги пришелся к Крюгеру в живот. Фредди присел на корточки, ловя ртом воздух. «Зволочь!» — простонал Крюгер. Лицо его пошло сине-зелеными пятнами. «Зволочь! Скотина уродина!» я тоже тебя люблю произнес терминатор и вмазал ему кончиком туфли в висок крюгер отлетел на несколько метров стукнувшись головой о бортик катера съежившись закрыл лицо руками Все, что хочешь только не бей вот возьми шляпу свитер брюки невнятно залепетал он корчась от боли терминатор принял из его дрожащих рук шляпу и надел себе на голову. «Тебе идет!» — заискивающий пробормотал Фредди. Он знал, чтобы завоевать расположение женщины, ей следует время от времени делать подарки и говорить комплименты. Терминатор холодно посмотрел Крюгеру в глаза и процедил сквозь неплотно сжатые губы. «Я рада!» Он схватил его левой рукой за горло подняв вверх как большого плюшевого медвежонка. Ма ма выдавилось из Крюгера. Ма Как поживаешь, дядюшка Крюгер? сказал Терминатор пристально глядя своей жертве в глаза. Отпусти меня, ты делаешь мне больно. просипел Крюгер беспомощно болтая в воздухе ногами. Терминатор молча покачал головой. Справа налево и слева направо. Коротко ответил. — Нет! И Крюгер заплакал. По его щекам обильным потоком потекли зеленые слезы. Лицо сморщилось и потемнело, как чернослив. Внутренний компьютер помог киборгу выбрать орудие убийства. Терминатор отобрал у Крюгера его перчатку и, надев ее себе на руку, широко замахнулся. В лучах утреннего солнца ослепительно сверкнули длинные лезвия, острые, как бритва. — Умри же, несчастный! — Крюгер зажмурился.